Глава вторая. Театральный детектив. Все материальное очень скоро исчезает в мировой сущности. Каждое причинное начало очень скоро поглощается мировым разумом. И память обо всем не менее скоро находит могилу в вечности. Марк Аврелий. Москва. Начало 30-х годов. Роман, который, он понимал, должен стать главным романом его жизни, начинался с путанными всполохами. Ему хотелось вместить в него так много, но начинался он как водовиль, И здесь ничего нельзя было поделать. Он никогда не писал черновиков. Текст рождался сразу бело, но прежде всего он рождался внутри него – сухим чеканным ритмом, фразами, которые вторили шагам, настроению, печали, отголоскам пережитых чувств и эмоций. Несмотря на то, что он не был стариком, порой и со временем все чаще он ощущал внутри себя неизбывную тоску, печаль и ощущение конечности этого мира, что и есть предвестник старости. Главный критерий человеческого существования – время. Страшно нивелируется с течением жизни. Если в пору детства и юности время тянется бесконечно, и сама мысль о смерти, если и приходит в голову, то только как еще одна эмоция, то с годами конечность времен переживается как трагедия. Он сразу почувствовал, что роман будет сложным, каким он станет в конечном итоге, предсказать невозможно. Он был летописцем времени сегодняшнего, но еще больше прошлого и будущего, доступного не всем. Булгаков любил еще с далекой киевской поры всевозможные шарады и загадки. И вот сейчас ему нужно было зашифровать в романе главный смысл то, что он непременно собирался донести до читателя. Он любил все свои произведения, относился к ним с трепетом и вниманием, помнил и радовался, когда их печатали, но этот роман станет особенным. Роман зрел еще с 20-х годов. Его проблески таились и в Белой гвардии, и в Роковых яйцах, и в Ханском огне. Герой Воланд, Сатана — Появился первый раз еще в Белой гвардии. В восемнадцатом году город сотрясал мор. Разруха и горе. И появляется он, неизвестный, в черном пальто. Он открыл журнал с напечатанным романом. Вот те самые строки, когда народ уже схлынул за войском, а щур сел с размаху на тротуар, неистово смеясь. Его еще сопровождали два спутника. Один из них в бобровом воротнике, известный прототип прощелыга и Пройдоха Шкловский Шпалянский, а вот второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он попросит закурить, и Шпалянский, вытащив золотой портсигар, предложит ему немецкую, безмунштучную папироску. Эти персонажи стояли перед ним как живые. Неизвестный высокий человек в черном пальто, шпалянский с золотым портсигаром, портсигар непременно. Но пусть будет не маленьким, а большим. А немецкая папироска... Он усмехнулся. Вечное напоминание на великого немца Фауста. Они быстро сворачивают за угол и исчезают. Он прочитал еще раз этот отрывок вслух и довольно потер руки. Да, так все и есть. Роковые яйца. О преображении, о нашествии гадов на Москву. Но здесь будут гады почище многих, настоящая свита сатаны, о которой вслух и говорить-то страшно, не то что видеть. И ханский огонь. Пламя, сметающее на своем пути все. Старое должно быть непременно предано огню. Там горела старинная усадьба. А здесь... Он посмотрел в окно. Здесь, пожалуй, будет гореть Москва. Слишком много скопилось в ней несправедливости и боли, которые должны быть уничтожены очищающим пламенем. «Феся!» «Феся!» — сказал он вслух и рассмеялся. И все начиналось с Феси. Он не будет давать разгадку, что это за Феся. И ведь никто не догадается. Там, на причистинке он познакомился с Феси еще в доме своего дяди, милейшего Николая Михайловича Покровского. Феся? Представитель рода Фаберже. Александр Фаберже. Он скажет, что граф как мужик, и это подтрунивали над самим Фесей. Он развернет иллюстрированный журнал и воскликнет: Клянусь, Мадонной, Россия необыкновенная страна. Графы в ней вылитые мужики. И Феся не солжет. Причудливые образы томились внутри него. Что же, вперед, только вперед.